«Поцелуй пятый». В это время Стас бежал по песку, уже потеряв всякую надежду. Он то и дело обращался ко всем загорающим на пляже. «Пацана здесь не видели?» Кто-то мотал головой, другие посылали его еще дальше. Он уже перешел на шаг, когда за рукав его дернула девушка с корзинкой цветов. «Мужчина, купите букетик». «Какой букетик?» «Полевых цветов». «Зачем мне букетик?» Посмотрел он на девушку с букетом полевых цветов. «Подарите девушке своей». «Нет никакой девушки». «Ну тогда жене». «Да, я женат, если вы об этом». Стас понял, что заполняет анкету, чтобы устроиться к ней на работу. «Не волнуйтесь, я не об этом». «Вы давно дарили ей цветы?» услышал Стас знакомый вопрос. «Чего я ей только не дарил? Вот это море, например. А цветы-то дарили, не унималась девушка». «Нет». «Жаль». «Еще бы. А вы не видели тут мальчика лет восьми? Вы букетик купите, скажу». «Ладно, давай свои цветы. Сколько? Пятьсот. На телефон можно перевести? Я есть у вас в контактах под именем Надежда». «Все, перевел. Видите бабочку, бегите за ней, она вас к мальчику и приведет». «Ага, спасибо», — взял букетик Стас. «Новая разводка какая-то. Неуверенно побежал за бабочкой. Бабочка переливалась перламутром, перед ним в голубизне неба. Он все бежал и бежал, пока не выдохся и не перешел на шаг». Рядом с ним шел пацан, который повис на его руке и конючил папа, купи мне кораблик, ну купи. Сынок, где ты прятался, очнулся Стас. В шкафу. Классно, что ты там море завел, я даже не знал. Дома тебя все обыскались. Точняк, я совсем забыл, надо сказать пацанам. Все домой уже давно ушли. Как же долго я тебя искал. Обнял он мальчика, и по его щекам потекли слезы. Да что с тобой? Что-то с мамой? Нет, все в порядке. «Зачем тебе корабль?» «Я там шхуну пиратскую утопил, прямо как настоящая, с человечками, плавала вдоль берега. Только не плавала, а ходила. Корабли они ходят». «Да?» «Не знал. На борту было написано «Черная акула». Я сразу понял, что это пираты по флагу. Они хотели напасть на нас. Завязался бой. Я закидал вражеский корабль камнями». И ты представляешь, смотрю, а он еще и тонуть может. На борту все забегали, закричали. Жаль, конечно, что ты его не видел. Кораблик, он такой красивый был. И вправду похож на акулу. Пасть открытая прямо на носу. Видел, конечно, и не только видел. Знал бы ты, сынок, сколько на яхте пятого было выпито мартини. Бессовестно посмотрел на сына Стас. Но это все в прошлом. Обещаю. А люди... Тоже все утонули. Увидел я что-то у берега, встал, подошел к морю и достал вертолетик, который выбросил щедрой волной. Да, все, но они же были пираты. Мне их не жалко почему-то. «Потому что не люди», — крутил я вертолет в руках. «Почему не люди?» «Потому что такие не тонут, как в пиратах Карибского моря, бессмертные. Почти. Но это не главное». «А что главное?» «Главное, что ты нашелся. Блин, папа, ты как в первый раз. Ну куда я мог деться? Завтра на рыбалку поедем. Ты серьезно? Надо будет спиннинг тебе купить и спасательный жилет. Ты шутишь? Зачем мне жилет? Я целый год уже в бассейн хожу. Тренер меня хвалил. А маму? Маму? Она же не любит блондинов, если ты об этом. Откуда ты знаешь, о чем я?» Папа, я уже не малыш, я все понимаю, а ты на меня все жилет пытаешься надеть. Да, ты так вырос, снова обнял сына отец. Да что с тобой сегодня, будто в армию меня провожаешь. Соскучился просто. Но ну, ты даешь, каждый день видимся вроде. Именно что вроде. А мама тоже на рыбалку поедет. Она захочет, будет варить нам уху. В воздухе запахло закатом, дымом костра и лавровым ароматом ухи. Утром Стас встретил в холле метро. Он, как обычно, вежлив и непроницаем. «Нашли сына?» «Откуда вы знаете?» Увидел Стас на стойке корзинку с букетиками цветов. Букетики показались ему знакомыми. «Мы же вчера по всем номерам бегали». «Да, я ему позвонил утром, договорились, что встречу после школы, поедем с ним в субботу на рыбалку». Я давно обещал ему, все времени не было. Точнее сказать, время было, меня не было. Понимаете? Понимаю. Хорошо, что вовремя его нашли. Еще бы пару лет, и все. Что все? Все сначала. А букетик возьмите. Жене подарите. Она не любит цветы. Ну, что за ерунда? Нет женщин, которые не любят цветы. Есть мужчины, которые так считают». Эта фраза показалась Стасу очень знакомой. Где-то он ее уже слышал, но не мог вспомнить, где именно. «Согласен. Денег много, а все равно считаю. Попробуйте считать их по-другому, чтобы на цветы не жалко было. Тут главное — дарить. Рано или поздно она их полюбит. Попробую». Взял букетик Стас, понюхал и полетел домой.